Человек, который заботился обо всех. Мне рассказывали люди, знавшие его с детства, и я охотно им верю, что в возрасте одного года и семи месяцев он плакал, когда бабушка не позволяла ему кормить ее сложки, А в три с половиной года его полуживым выудили из пожарной бочки, куда он залез, чтобы научить лягушку плавать. Прошло еще два года и он, показывая кошке, как перетаскивать котят, не причиняя им боли, повредил себе левый глаз и до сих пор видит им плохо. Примерно в то же время он серьезно заболел от укуса пчелы, которую пересаживал с цветка, где, по его мнению, она попусту теряла время, на другой, чьи медоносные свойства были намного выше. Его страстью было оказывать помощь всем на свете. Случалось, что он проводил целое утро, втолковывая опытным наседкам, как высиживать цыплят. Вместо того, чтобы пойти после обеда в лес за черникой, он оставался дома и раскусывал орехи для своей белки. Ему не было и семи лет, когда он начал спорить с матерью о том, как обращаться с детьми, и делал выговоры отцу за то, что тот неправильно воспитывает его. Когда он был ребенком, ничто не доставляло ему большего удовольствия, чем следить, чтобы дети вели себя хорошо. Эту скучнейшую обязанность он брал на себя по доброй воле, не рассчитывая на благодарность или награду. Ему было решительно все равно, старше или моложе другие дети, сильнее они его или слабее. Когда бы и где бы они ему ни попадались, он сейчас же принимался следить, чтобы они вели себя хорошо. Однажды во время школьного пикника из глубины леса послышались жалобные крики. Отправившийся на поиски учитель обнаружил, что он лежит ничком на земле, а один из его двоюродных братьев, мальчик вдвое выше и сильнее его, сидит на нем верхом и дубасит его размеренно и беспощадно. Поспешив спасти его, учитель спросил, «Почему ты не играешь с маленькими мальчиками? Зачем ты связался с этим верзилой?» — Сэр, — ответил он, — я следил, чтобы он вел себя хорошо. Он был очень отзывчивым мальчиком и охотно давал всему классу списывать решения задач со своей грифельной доски. Больше того, он упорно совал ее даже тем, кто ее вовсе не просил. Делал он это от всей души, но так как в его ответах всегда было множество ошибок, и к тому же ошибок своеобразных и неповторимых, присущих только ему одному, последствия для всех списавших были неизменно плачевными. В силу свойственной молодости и привычки судить о явлениях по их непосредственным результатам, не вникая в их скрытые причины, одноклассники нередко поджидали его на улице, чтобы хорошенько отколотить. Всю свою энергию он отдавал тому, чтобы совершенствовать окружающих. На себя ему времени уже не хватало,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 что я ему охотно простил. «У вашего дома я встретил почтальона, и он передал мне для вас вот это», сказал он, вручая мне голубой конвертик. Там оказалось напоминание о необходимости внести плату за воду. «Мы должны занять твердую позицию в этом вопросе», заявил он. «Я вижу, плата тут начислена до 29 сентября. С какой стати платить эти деньги теперь, в июне?» Я ответил примерно в том духе, что платить за воду так или иначе придется, а потому не все ли равно, когда платить – в июне или в сентябре? Дело не в сроке, ответил он, а в принципе. Чему ради платить за воду, которой вы еще не пользовались? По какому праву они заставляют вас платить вперед? Язык у него был подвешен хорошо, и я развесил уши, слушая его. В каких-нибудь полчаса он убедил меня в том, что это вопрос не пустяковый, что он связан с неотъемлемыми правами человека и гражданина, и что если я заплачу эти 14 шиллингов и 10 пенсов в июне вместо сентября, то окажусь недостойным своих предков, отдавших жизнь в борьбе за те права, которыми я сейчас пользуюсь». Он сказал, что водопроводная компания действует без малейших юридических оснований, и, поддавшись его уговорам, Я тут же сел и написал председателю компании оскорбительное письмо. В ответе, подписанном секретарем, говорилось, что ввиду непримиримости, занятой мною позицией, компания считает необходимым использовать этот случай для создания прецедента и потому подает на меня в суд, предлагая мне заблаговременно обратиться к своему адвокату. Когда я показал письмо моему новому знакомому, он просиял. «Предоставьте это дело мне!» — ликовал он, пряча письмо секретаря в карман. «Мы им покажем!» И я предоставил это дело ему. Единственным оправданием мне может служить то, что я был поглощен работой над пьесой. По терминологии того времени она называлась комедийной драмой, и весь здравый смысл, которым я тогда располагал, очевидно ушел на создание этой пьесы. Решение мирового судьи несколько охладило меня и, наоборот, воспламенило его. «Мировые судьи – безмозглые старые чучела», – говорила. «Это дело уголовного суда». Председатель уголовного суда оказался добродушным старым джентльменом. Его решение основывалось на том, что, поскольку оговорка, разрешающая взимание платы вперед, выражена в договоре довольно туманно, он не может отнести судебные издержки компании за мой счет. В итоге за все это удовольствие мне пришлось заплатить что-то около 50 фунтов, правда, включая в эту сумму 14 шиллингов и 10 пенсов абонентной платы. После этого мои отношения с услужливым соседом стали немного прохладнее, но, живя в одном пригороде, мне поневоле приходилось встречаться с ним, а еще чаще слышать о нем. На всякого рода вечерах и утренниках он неизменно задавал тон, а так как в подобных случаях он бывал необыкновенно милым и ласковым, то представлял собою опасность. Никто более него не трудился ради всеобщего увеселения. Никому не удавалось так быстро вызвать всеобщее уныние и тоску. Как-то раз на Рождество я зашел к знакомым и еще из передней увидел странную картину. Пожилые дамы и мужчины, человек в общей сложности 14 или 15, мрачно маршировали вокруг стульев, стоявших в центре гостиной, а наш румяный попальтон играл что-то на рояле. Время от времени он переставал играть, и тогда каждый мог, опустившись на ближайший стул, немного передохнуть, а счастливец, которому не хватило стула, пользовался случаем, чтобы улизнуть провожаемый завистливыми взглядами остальных я постоял у двери наблюдая за этим противоестественным зрелищем но вот ко мне подошел только что ускользнувший из игры гость и я спросил его ради чего все это делается лучше не спрашивайте с раздражением ответил он очередная идиотская выдумка поплитона и свирепо добавил а после этого мы будем играть в фантики я попросил служанку не беспокоиться и никому не сообщать о моем приходе, и, сунув ей за это шиллинг, сумел исчезнуть никем не замеченный. Сразу после сытного обеда Попльтон любил организовывать танцы, для которых надо было скатывать ковры или перетаскивать тяжелый рояль в противоположный угол комнаты. У него был такой набор игр и развлечений, что он вполне мог бы открыть филиал Чистилища на земле». Стоило человеку втянуться в интересный спор или увлечься беседой с хорошенькой женщиной, как на него налетал попль, тон восклицая «За мной! Мы начинаем литературную игру!» Притащив несчастного к столу и снабдив его карандашом и бумагой, он требовал, чтобы тот немедленно нарисовал словесный портрет любимой им литературной героини и стоял над душой жертвы, пока не добивался своего». Однако он не щадил и самого себя. Кто, как не он, первый предлагал свои услуги, когда надо было провожать на вокзал одиноких старых дам. И он не успокаивался, пока не усаживал их в купе совсем не того поезда, какой им был нужен. Он любил играть в диких зверей с маленькими ребятишками, после чего те всю ночь мучились нервными припадками. Нет и не было на свете человека, с более благими намерениями, чем Поплитон. Навещая больных бедняков, он всегда приносил какое-нибудь лакомство, которое им было противопоказано. Для людей, предрасположенных к морской болезни, он великодушно за свой счет устраивал поездки на яхте, а страдания, которым они при этом подвергались, считал проявлением черной неблагодарности. Он страстно любил брать на себя подготовку свадебных церемоний. Однажды он устроил так, что невеста явилась в церковь за три четверти часа до жениха и тем самым вызвал неприятные переживания, омрачившие для всех радость этого светлого дня. В другой раз он забыл пригласить на венчание священника, но зато он всегда был готов признать свои ошибки. На похоронах он тоже играл немалую роль, доказывая убитым горем родственникам, насколько каждому из них удобнее или приятнее, что покойник уже отправился на тот свет и, выражая благочестивую надежду, что его собеседник скоро с ним встретится. Но самым главным наслаждением его жизни было вмешиваться в семейные ссоры друзей и знакомых. Ни одна семейная ссора на много миль вокруг не обходилась без участия Поплитона. Обычно он начинал ролью примирителя, окончал главным свидетелем со стороны истца. Будь он журналистом или дипломатом, его страсть вмешиваться в чужие дела завоевала бы ему всеобщее уважение. Его ошибка заключалась в том, что он занимался этим в частной жизни.